Глава шестьдесят Матвей. Метался по комнате, словно неприкаянный. Блин, да почему меня так торгает от ее слов о том, что я ей неприятен и прочее? Какая мне разница? Что думает обо мне это убогая? А выходит, что разница таки есть. Плюхнулся на кровать спиной, раскинув руки звездой. Стал смотреть в потолок и думать. Что со мной такое приключилось всего за несколько недель, что девчонка живет в этом доме? Я себя не узнаю. Я словно другим стал совсем. Меня словно цыгане украли и дали какого-то тюфика, который слюни пускать начинает при виде вздернутого носика, белокорых волос и дерзкого взгляда одной пигалицы. Никогда у меня не было подобных реакций на девчонок, хотя я и не был затворником никогда. Да, мне было с ними приятно и все такое, но чтобы меня вот так до потолка подкидывало, когда она говорит, что я противен, Или била током разряд 220, когда она просто касается моей руки. Значит, все, что было до нее, было не то, имитация какая-то, а чувства, вот они. Я не знаю, что она сделала со мной, но Лина стала моим закатом и розовым рассветом. Я засыпал с мыслями о ней, или о том, что она мне сказала. Ночами видел во сне ее, иногда даже заходил куда дальше, чем в реальности. А утром открывал глаза и опять видел ее. Снова ее. Только и ждал, когда мы уже увидимся внизу, и она сухо пожелает мне доброго утра. А я сделаю вид, что ей не рад тоже. И отвечу в той же манере. И нахамлю еще. Мне кажется, я сам устал от этой маски и роли, которую мне приходилось играть. Раз уж я сам начал ее троллить и обижать. Кто мог знать, что она будет вести себя так и отвечать мне столь достойно, что я возьму и как вафли просто влюблюсь. Я никогда не встречал таких, как она. Красивых, по-женски очень гордых, находчивых в ответах мне. Обычно девчонки что-то мямлят в ответ или вообще боятся меня. Либо млеют, и ничего существенного никогда не отвечали мне. Лина совсем другая. Вообще другая. Словно бы с другой планеты. Я с Марса, она с Венеры. Но я еще никогда не встречал таких сильных духом девушек. Ведь она такое горе пережила а я не задумался даже о том, каково ей это все проходить в одного. Лина потеряла мать. Единственного близкого человека в этой жизни. И я ни разу не видел, как она плачет или жалуется. Не знаю даже. Смог бы я так вот держаться достойно, как она. Чувствовала, что ей тяжело, но она никогда не ныла. Я еще добавлял ей своими выходками, а человек мать схоронил. Легко ли так жить? Да, возможно, у них с отцом что-то было. Но очевидно, Я все-таки был излишне резок и не прав в суждениях насчет Лины и ее мамы. Никуда мой отец из семьи никогда не уходил. Левых детей не делал. Маме никогда не изменял. Мама убеждала меня в этом. Говорила тоже, что я слишком строг к Лине. И несправедливо строг. А я не верил. Кажется, отец действительно горевал о той женщине. Да, горевал. Но моя мать занимает в его жизни иное место. свое. Она... Его жена и мать сына. Он любит ее. Возможно, не так, как мать Лины, но тоже любит по-своему. Теперь я вижу, что любовь бывает разная, как и дружба. Но только что мне делать-то теперь со своими выводами? Принести ей букет цветов и сказать, мол, давай забудем всю дичь, что я творил, и начнем дружить? Лина — первая девчонка, с которой я хочу дружить. Просто проводить время, смеяться над ее подколками, наслаждаться тем, как она бесится на мои острые шутки в ее сторону. Мне кажется, она в последнее время стала даже их понимать и отвечать с таким же юмором. У меня появилось ощущение, что я снова бы нашел свою половинку или отражение себя в девочке. А до встречи с ней был неполным. Но она постоянно твердит, что я ей не нравлюсь. И неудивительно, учитывая то, как сложились наши отношения в самом начале и мое поведение. Да я сам себе бы по морде надавался такое. Как уж она меня теперь к себе подпустит? Никак. Пошлет и будет дуться на меня годами. И будет права. Может, у отца спросить совета? Впервые мне захотелось это сделать, спросить совета у отца. Больше мне некому душу излить. Только отец поймет, хоть и поругается за мой дьявольский план. Может быть, мне после разговора с ним станет хотя бы чуточку легче, и я найду выход из ситуации».